Глава 30. «Нет, Мишенька, на антресолях у тебя тесно. Еще, не дай бог, пол провалите». «Ну что вы, бабушка, право». «А что же, очень просто. Сколько всех придет -то? «Не могу вам точно сказать, но с моего прежнего факультета кое-кто да кое-кто из словесников. Потом по старой памяти Дурнов с сабуровым ну, Лопухи, Алеш, Поливанов, этих я не считаю, потом кто же, будет Закревский». Шеншины обещал Святослав прийти. Вот как будто и все. Ну, вот и соберетесь внизу в гостиной. Этот арабу разве антресоли выдержит? Обязательно пол треснет. Ну, бабушка, зато у меня там... Нет уж, Мишенька, ты сделай милость, со мной не спорь. Вечером в гостиной клубы табачного дыма, громкие молодые голоса и изредка звуки фортепиано. Большинство гостей еще не привыкли курить и дымили особенно много. Но это не мешало неоживленным спорам, ни горячему воодушевлению. Господа, пусть нашим девизом будет «поменьше слов, побольше дела». Слово есть или мысль, или пустой звук. Это уже кем-то сказано прежде тебя. Очень может быть, но я с этим согласен. А какое дело имеешь ты в виду? Сначала создание студенческого союза, а потом... Потом жизнь сама подскажет. Жизнь это действие, а действие это борьба. Но подготовка к борьбе – это подземная работа, о которой еще в прошлом году у нас на физико-математическом Герцен говорил. Это тоже жизнь и тоже действие. Допустим, но мы ни к чему не готовились, а просто бездействовали. «Господа!» — покрывая шум звонким голосом, — крикнул очень живой, небольшого роста шеншин, с блестящими глазами, навсегда оживленном безусом лице. «Кто в последние два-три дня бывал на Тверской? Ты не был, Лермонтов? Ты что-то все молчишь сегодня. Опять стихи замучили?» «Разве я молчу?» — уклончиво отвечает Лермонтов, продолжая одной рукой наигрывать что-то на фортепиано. «Послушай это место, что это такое?» Шиншин молчит, нахмурив лоб. Это анданты седьмой бетховенской сонаты. Кто это крикнул, Лермонтов быстро повернулся к своим гостям. Закревский ты, вот молодец, и ведь мы с тобой ее всего один раз и слышали. Что ж тут -то удивительно, тоже один раз это слышал, и не только запомнил, но и подобрал. Постой-ка, я попробую. Закревский усердный посетитель концертов и оперы, знающий историю всех московских певцов и певиц, подошел к инструменту. «Нет, господа, подождите», — остановил его Шеншин. «Я хочу вам рассказать то, что видел на Тверской. Тебе, Лермонтов, это будет интересно». «Ну, говори скорее, Шеншин, что ты видел?» На Тверской псковские мужики хуже, чем в лесу, заблудились, честное слово. Гляжу, бродят по Тверской бородачи с бабами и ребятами, «Голодные беспристанища?» Лермонтов внимательно слушал. «Псковские? Это из наших краев. Зачем же они здесь?» «В Тобольскую губернию переселяются». «Добровольно?» — неожиданно спросил Дурнов. «Ты, Дурнов, спрашиваешь, как женщина?» Лермонтов строго посмотрел на него. «Ты, может быть, думаешь, что и в крепостные идут добровольно?» «Я видел однажды в детстве крестьянский бунт». Этого забыть нельзя, вот это было добровольно. Он помрачнел и молча прошелся по комнате. «Мишель», — остановил его Раевский, — «ты задумал повесть о крестьянском восстании, помнится о Пугачевском. Замысел смелый, небезопасный. По-моему, ты говорил, что уже начал ее. Так это или нет? Что с ней теперь?» «Начал, только начал». И, не желая продолжать разговор, Лермонтов вернулся к фортепиано, но не трогая клавишей, смотрел на клавиатуру. Куда же потом эти псковские мужики девались? – проговорил он наконец. В тобольскую губернию отправили их. Нет еще, шеншин безнадежно махнул рукой. Пока суд до да дело, бродили по Москве голодные. Уж на что князь Голицын не человек, а и тот распорядился, чтобы на его собственные средства накормили мужиков и куда-то устроили ночевать. Да, вздохнул Лермонтов, неважно, живется нашему народу под двуглавым орлом. Что же нам делать, вздохнул Поливанов. Должен же быть какой-то выход, должно быть средство избавления. Если герои 14 декабря не нашли их, то наш долг поднять тот факел, который выронили их скованные руки, поднять и нести его дальше. Все, призадумавшись, молчали. «Хорошая вещь молодость», — проговорил задумчиво Раевский. «Слушаю вас и радуюсь. Собрались вы сюда из всех уголков страны, из самых различных семейств. И вот прошло какое-то время, и вы нашли здесь новую семью, которая вас переделала, обновила, вдохнула в вас живые мысли, новые чувства, пройдет еще немного времени, и все это вы понесете в далекие, заброшенные углы России, как семена новой жизни». Вот жаль, Святослав Фанасьевич, что вы не знаете нашего кружка третьекурсников политического общественного направления. Не отдал себе слово быть в их числе, горячо воскликнул один из студентов. «А почему вы думаете, что я его не знаю?» — смехнул раевский. «Я слышал о нем и даже знаю, что в нем Герцен бывает». «Ну еще бы, там есть замечательные люди», — студент вдруг засмеялся, вспоминая что-то. «Ох, господа, как вчера Герцин с профессором Маловым сразился?» «Как и за чего?» «Сейчас расскажу. Пришел вчера Герцин в университет, не в форменном мундире, а в куртке бархатной. Пришел не на лекцию, а в канцелярию по делу. Малов встречает его в коридоре, останавливает у дверей канцелярии и сразу начинает едоким маловским пренебрежительным тоном. «На кого вы сегодня похожи?» «Как всегда, — говорит Герцин, — Немного на мать, немного на отца и кое-чем на самого себя. Малов сразу взбеленился. «Я вас о костюме вашем спрашиваю», — сразу взял с места в карьер. «Ну, Герцена ведь этим не запугаешь». «А что?» — говорит. «И так спокойно, вежливо вам не нравится». «Шил Дюран, портной из Парижа. Моя матушка осталась довольна». «Не извольте шутить». Малов бесится, ну просто прелесть как. «Я вас не о портном», — кричит, спрашивая о форме. Мы все в аудитории были, дверь открыта, слышим, что Малов опять шумит, вышли в коридор. «Вы обязаны являться сюда в форме и быть одетым точно так же, как все». «Боже, — сохрани, говорят Герцен, — от такой унификации. Вот в Париже, как вы знаете, а сам прекрасно знает, что Малов к Парижу и близко не подъезжал, боятся только быть одетыми безвкусно, а у нас боятся быть непохожими на других». «Мы, говорит с вами, враги деспотизма, а такая страсть к единообразию есть признак самого непросвещенного деспотизма». И пошел себе в канцелярию. Малов даже позеленел от злости и весь день вчера ко всем придирался, но мы все были очень довольны. «Да кто этот Герцен?» — спросил Сабуров с некоторым удивлением и завистью, прислушиваясь к смелым речам студентов — Заболев по окончании пансиона, как сказали врачи, грудной болезнью, он должен был покориться отцовской воле и пока даже не помышлять об университете. Кто Гертин? Это студент физико-математического факультета. Его и Огарёва, друг его, весь университет знает. У него блестящие способности, пламенный ум и бесстрашное сердце. И одна из самых замечательных сторон его личности — это его любовь к Отечеству — Страстное желание послужить ему. «Но любовь к Отечеству, — проговорил, обращаясь ко всем молчавший до сих пор студент, — должна иметь источником своим любовь к человечеству. Нельзя любить свое только потому, что оно свое. Не правда ли, Святослав Фанасьевич?» «Это аксиома, мой милый», — ответил Раевский. «Но служить Отечеству можно различно». «Что ты имеешь в виду?» — обратился к нему Лермонтов. «Не имею в виду, между прочим, силу творческого слова, силу поэзии», — ответил Раевский. «Сомневаюсь я что-то в этой силе», — проговорил не совсем уверенно молчаливый студент. «Обратитесь к XVIII веку. Уж его ли писатели не проповедовали о морали нравственность, а век был безнравственный?» «А наш век понял, что нравственность только в истине, и поэт служит истине», — сказал Лермонтов. «Идемте ужинать, господа», — закончил он, увидев, что старый бабушкин Лакея открыл дверь в столовую. «Подумать только», — сказал Раевский. «Ведь все вы едва вышли из детского возраста, а мысли и чувства тех, кто породил 14 декабря, перешли и точно по наследству ваше сознание. Но будьте осторожны, друзья». Мне, как старшему среди вас, можно и должно предупредить вас. Не забывайте, что университет, московский, все-таки опальный университет. Его терпят, может быть, только до времени. «Ничего, весь университет по Владимирке не пошлют», — весело ответили ему. Когда сели за стол, первым поднял бокал совсем юный студент-математик. «Господа, я хочу сказать об университете нашем». «Все-таки он выше многих других, особенно английских университетов, существующих только для сыновей аристократов и богатых коммерсантов. Но нас, ежели ты не крестьянин и не крепостной, приходи, и сдавай экзамен». Но Ломоносов был крестьянином, и крестьян хотел видеть студентами. «Верно, я помню об этом. Но все же, ежели кто-нибудь пожелал бы у нас похвалиться своим происхождением, своей голубой костью, о, чтоб с ним было». Мы бы его сосвету жили. Значит, наш университет все же существует на демократических началах, и потому первый тост наш за него». «Подожди», — остановил его Лермонтов. «Ты забыл наш первый тост?» «Верно», — весело крикнул он. «Первый тост за нашу отчизну, и еще первый за народ, и еще первый за Пушкина. Ура!»